Глава 34. Обхватив Николая за плечи и едва сдерживая дыхание, Полина следила за тем, как вокруг них кругами расходится вода и зелёным кружевом завивается осока. Парень скрестил за спиной Полины руки, прижимая к себе. Солнечные лучи грели затылок, и хотелось закрыть глаза, чтобы отдаться этому чувству невесомости, которое охватило её в эти минуты. Николай точно знал дорогу. И лишь пару раз оступался, погружаясь одной ногой в болото до колена. Полина тоненько охла заваливаясь на сторону и подтягивала повыше ступни. Но он тут же подкидывал её и вставал на верный путь, ещё крепче стискивая руки. "Я ведь тяжёлая", прошептала она на ухо, заливаясь краской. "Своя ноша не тянет". Заметной хрипотцой ответил участковый, и в эту минуту Полина точно знала, что губы его улыбались. Когда он остановился, то она не сразу поняла, что болото осталось позади. Казалось, пейзаж совсем не изменился, лишь несколько раскидистых берёзок вдруг ознаменовали конец пути. Впереди ещё на несколько десятков метров виднелось только поросль ивового молодняка, а вот за ней уже шумел настоящий лес. Полина поёрзала, и когда Николай расцепил руки, сползла на землю, по щиколотку погрузившись в воду. «Устала, поди!» — он легко пожал ее руку. «Уж поменьше тебя», — выразила Полина. «Спасибо». «Да было бы за что!» «Теперь слушай». Голос Николая стал серьезен и строг. «Идешь за мной, шаг в шаг, молча, по сторонам поглядывай, вдруг что?» Качнув голову, Николай поморщился. «Было бы у меня шесть глаз, и у меня», — с досадой вздохнула Полина. «Э-э-э», — в бороде Николая проглянула усмешка, — «тогда бы мы в цирке могли выступать! Нет уж, хватит нам и четырех на двоих». Они направились дальше, и Полина старалась не отставать, примерившись к широкому шагу парня. Когда они, наконец, вошли в лес, выдохнула. Здесь она чувствовала себя гораздо спокойнее, если вообще можно было сказать подобное обо всей этой ситуации. Через полчаса ходьбы вдруг стала спотыкаться на ровном месте, и Николай сразу же это заметил. «Вот теперь вижу, устала». «Да нет, я...» «Садимся и ноги вытянем». Он первым бухнулся прямо на траву и положил ладонь рядом. Полина опустилась и сразу ощутила, как загудели мышцы. Кожа на лице и руках пощипывала от солнца, а перед глазами плыла. Николай протянул ей фляжку. «Пей я, осталась там». «А тебе?» Нет, я не буду. Не хочу. Пей, кому говорю? рассердился парень. Будет она мне тут отказываться? В Ненасево колодец есть, там нахлебаюсь. Полина сделала глоток, затем ещё один. Николай заводился, вытаскивая её рюкзак. Полистаем, давай, пока не отойдёшь немного. Заметив её волнение, обднул плечом. Да не боись, не засидимся, даже корни не успеешь пустить. Не смеши меня. Прошептала Полина, подавая ему блокнот. Николай внимательно оглядел его со всех сторон, затем аккуратно отвернул первые страницы, ладонью оглаживая сероватые листы. "Милая, любимая моя Шуша", произнёс едва различимым шёпотом. Полина вздрогнула и сжала кулаки. Николай бросил на неё короткий взгляд, будто спрашивая разрешения продолжать, а она кивнула. "Надеюсь, эта поездка запомнится нам навсегда". Конечно, это не таинственный остров, недалёкое море и не таинственный замок, о которых ты мечтала. И всё же, Николай приблизил блокнот к глазам. Тут размыло, не могу прочитать, пояснил он. Дальше, попросила Полина. Кашлянув, Николай продолжил. Есть такие места, где прошлое и настоящее никогда не придут к согласию. Мне кажется, когда человек решает вззять на себя власть бога, Он тем самым нарушает естественные вещи, и природа начинает мстить. Хотя месть, наверное, неправильное слово, правильнее звучит защищаться. Я пишу тебе, моя дорогая дочь, в надежде, что когда мы вернёмся в Заемье, в следующий раз ты останешься той же Шушей, которой запомнил тебя этот сказочный лес. Николай задумчиво посмотрел на бегущие по небу облака. След за ними медленно наступала тёмно-серая, с краплениями сиреневого, гряда из дождевых туч. По лицу Полины текли слёзы, и она вытирала их его платком. "Почему он звал тебя шушей?" спросил Николай. "Я читать рано научилась, а у него библиотека была большая. Вот я книгу схвачу и под стол прячусь и сижу там тихо-тихо, как мышка, читаю. А отец ходит по квартире и ищет, мол, где я шуршу." Помер батькой. Полина кивнула и скрыла лицо в ладонях. Тихо, тихо. Помню я его, рыжий такой весёлый. Полина шмыгнула носом. Правда? Надо же. Как не запомнить? Горько усмехнулся Николай. Столько всего тогда произошло. Он пробежался глазами по страницам. Хорошо пишет. Про не Настева по-женски, хусатьбу. Ты тоже думаешь, что это природа мстит? Но ведь дед-то мой супротив неё никогда не шёл. Наоборот, вот, например, в тот день. В какой? Снова шмыгнула носом Поля. Николай сорвал травинку и стал грызть её кончик. Через минуту наконец сказал, глядя Полине в глаза: "Когда утром батя твой тебя нашёл, то сразу всех на уши поставил. Лица на нём не было, может, и плакал даже. На руках через поле тащил и хотел скорее увести". Николай помолчал. Да и прости меня, что я про него такие слова говорил. Не со зла. Обида во мне до сих пор сидит, понимаешь? Дед ушел в лес накануне и не вернулся. А я только на каникулы к нему приехал, думал, все, лето вместе проведем. Потом ты, а потом никого. Полина встала на колени, развернувшись к Николаю, и, прихватив его за края воротника, чуть потянула к себе. И сама наклонилась, чтобы обнять. Получается, в тот день что-то страшное произошло и с тобой тоже. Нам нужно идти к усадьбе, Коля. Я тогда почти дошла до неё. Если увижу, то обязательно вспомню, Полина судорожно вздохнула. Я верю в это. Николай хмурил брови, пытаясь принять решение. Полина и сама понимала, что её желание увидеть усадьбу всего лишь блажь. Но что она сможет вспомнить? Да и нужно ли это сейчас, когда они ничего не знают о судьбах остальных? И всё же она с надеждой смотрела на Николая, веря, что он обязательно найдёт выход. Ей было страшно возвращаться в Нинастиево. Сама мысль о том, что им придётся увидеть, заставляла мучительно съёживаться от переживаний. "Далеко до неё", глухо спросила она. "Я забыла". "Ближе, чем до деревни", Николай перехватил её взгляд. "Надо сообщить о том, что произошло, пол" Этот стрелок, он всё ещё бродит где-то. Не ровен час наткнёмся на него. Я не могу рисковать тобой. А в усадьбу мы можем потом, если Его голос дрогнул. Если ты захочешь остаться. Ты же говорил, что не отпустишь меня, отвела глаза Полина. Так вот я и думаю, привязать тебя, что ли? улыбнулся Николай. Не надо, покачала головой. Я и так. Ладно. Он поднялся и протянул ей руку. "Давай, только быстро. Об одном попрошу, не заставляй себя вспоминать, не мучайся. Может, ничего и не было, а ты... А я всё придумала", передёрнула плечами Полина, губы её задрожали. "Не будем терять времени, идём", коротко скомандовал Николай, демонстративно не обращая внимания на её слова. От бывшего тракта осталась только широкая, заросшая травой и млодёнком тропа. Шли они не по ней, а по кромке леса, скрываясь за деревьями, потому что дорога просматривалась, и Николай сразу предупредил об этом Полину. Ей было не по себе от его слов, а тем более от того, что вернулось чувство страха, то самое чувство, когда спиной ощущаешь возможную опасность. Шли молча, прислушиваясь и оглядываясь. Ничто вокруг уже не напоминало поле о том дне, да и сама она будто забыла об этом. Мысли вновь вернулись к Кушнеру и Али, Маре, колдуну Андрею и веселому оператору Геннадию Викторовичу. «Где они сейчас? Живы ли?» «Немного осталось», — прошептал Николай, уцепившись за ее мизинец. Полина кивнула и полностью вложила пальцы в его ладонь. Водалеке опять загрохотала, и Полина поморщилась, вновь живо представляя ночной ливень. «Неужели когда-то она любила дожди?» А чего же не любить их, когда сидишь в теплой квартире, на диване и с интересной книжкой в руках? И только теперь вдруг стало ясно, что, к счастью, это не имело никакого отношения. Комфортно, сытно, да, но... Она была счастлива когда-то бродить с отцом по лесу, и теперь, когда стала взрослой, именно лес подарил ей возможность испытать это чувство вновь. Николай вопросительно посмотрел на нее, и Полина расслабила руку, сжимавшую ладонь парня с такой силой, что побелели костяшки пальцев. «Не бойся», — говорили его глаза, и она верила ему. Очень хотела верить. «Расскажи о своей матери», — попросила Полина, не выдержав молчания. «Да что рассказывать», — пожал плечами Николай, помогая ей перепрыгнуть через наполненный водой овражек. Хорошая она была, добрая, доверчивая. Теперь он сжал силой её руку. Полина чувствовала, что за этим его движением скрывается что-то, о чём, возможно, говорить Николаю вовсе и не хотелось. Красивая, маленькая, худенькая, улыбнулся Николай. Как только меня родила, почти 5 кг, представляешь? Полина покачала головой. А отец? спросила осторожно. Ты что-нибудь знаешь о нём? Нет. Она никогда не говорила. Пока маленьким было, деда за отца считал. Да так и было, чего уж? А потом уже и не надо стало, понимаешь? А твоя мать какая? Хорошая, быстро ответила Полина. Деловая, всё у неё по уму должно быть, я не в неё. Ой ли, усмехнулся Николай. С ней живёшь? Нет, одна. И я вот один, дом поставил. Хотел поначалу в Нинастиво вернуться, но Волпалнов говорила к ним. Николай остановился. Когда вы в компании приехали, я тебя сразу заприметил, рыжая с косицей. В компании? Вдруг растерялась Полина и потёрла лоб. Ну да, конечно. А, -а, -а ту, как же, без компании. Каждый вечер застольничили. Каждый, каждый простонародные. Застольничили, ели за столом простонародные. Слыхал я, как песни орали, держали. Дом-то дедовский недалеко был. Не помнишь? Ну, кое-что. Отец с утра по круги ходил, с людьми разговаривал, записывал всё. Потом мы вместе по лесу пару раз гуляли. А там уж я сама. Ему пить нельзя было много. Дурной становился, спал подолгу. Вот и я против пьянки, да добра на не доводит. И дед мой тоже супратив того был. Один раз ругаться даже ходил, когда у вас посиделки были. — Говорил, что не гоже при девке матюгами разговаривать. Это про тебя. Бабка Дуня, видать, просила. — Но мой отец не мог. — Да твой-то что? Много ли ему надо было? Сидели там еще. Полина вздохнула, почувствовав, как отяжелела голова. В ушах действительно словно эхом отозвались шумные разговоры. — Подожди. Она достала блокнот. — Может, есть упоминание о том, кто с нами тогда был? Прислонившись к стволу осины, Николай стал листать страницы, сосредоточенно выискивая среди записей имена. Тут всё про побожинских, про клад. Только дед говорил, что в раке это всё, заметил он. Да, вот, смотри. Всех интересуют только клады. Вот и телевизиончики только об этом и говорят. Да только не понимают они, что есть нечто более важное. Нельзя вот так запросто превратить природу в дойную корову. Все эти торфоразработки убьют экосистему. Ну и дальше об этом. Правду говорил. Телевизионщики, вскинула брови Полина. Странно? Ничего странного, возразил Николай. К нам и раньше наведывались по этому вопросу, аномалии изучали. Мы-то этих аномалий особо и не замечали. Ну, подумаешь, погода меняется по 5 раз на дню. Привычны мы. Нет в том загадки. Но вот твой отец прав был. Клады притягивают людей. Не знакомил он меня ни с кем, продолжила Полина задумчиво. Он ведь в статье писал, а потом их в газеты отсылал. Считал себя независимым корреспондентом. Мама ругалась, что с его работы денег мало, писал бы по заказу лучше бы было. По заказу сама понимаешь, и писать надо то, что просят, усмехнулся Николай. Ага, она на развод подала после того случая. Получается из-за меня. Странное ты поле. Люди просто любят или не любят друг друга. Не тогда, значит, потом, но это бы произошло. Довольна она сейчас. Думаю, да, муж у неё любимый, вздохнула Полина. Вот и ладно, забудь. Николай легонько задел её пальцем по носу. Весь оставшийся путь Полина раздумывала над словами Николая и представляя картины из прошлого, тени, образы, фигуры, размытые очертания, голоса. Бабушка Дуня, сгорбленная в платочке, колодец, ведра, чулок с гниющим луком на окне, сено под старым одеялком на печке, чай из липового цвета. — Юрий, а не хотите ли присоединиться к нам? Что значит чай пьете? Чай? Не водка, много не выпьешь. — Во рту стало вдруг вязкое, в висках тоненько застучало. — А вот она, усадьба Пожинских, — донюся голос Николая. Развалены. Еще лет десять, и зарастет все. Или балло вот сожрёт. Полина остановилась, чувствуя, как кружится голова. Подняв о тяжелевшие вдруг веки, с трудом сфокусировала взгляд на доме, бывшем когда-то усадьбой помещиков пожинских.